Глава тридцать Мия. Ночь прошла на удивление тихо, но Мия, укладываясь в древней сторожевой башне среди толпы других людей, шумно дышащих, запящих, думала, что ни за что не уснет, пролежит все отпущенное на отдых время, прислушиваясь к шорохам, вглядываясь в темноту, волнуясь, да обо всем волнуясь. Но уснула на удивление быстро, будто выключили ее, и не просыпалась до утра. Уже давно рассвело, когда их подняли и покормили. А потом Грен Лусар восстановил над магами щит. Он тщательно готовился и вновь, подробно и нудно, читал лекцию о том, что магию применять нельзя. Никому и никак. Даже если очень хочется. Даже если очень страшно. Алина отчаянно краснела, кусая губу, а Мия сминала в кулаках Шоллу, не решаясь спросить о главном. Ее дар. Что это такое? К чему он ближе? к классической магии с ее плетениями рунами и прямым манипулированием стихийными потоками, или к ведьмовству с заговорами и обрядами, или же вовсе к ярре. Она качала головой, понимая, что знает так мало о магии в целом и о себе. И уже после, когда был собран лагерь и отряд готовился выступать, Гренлусар глянул на нее остро, стремительно подошел и велел говорить: «Расскажи обо всем, что ты умеешь. Это важно». Это «важно» подкупило ее лучше любых обещаний или угроз. И она рассказала, замирая от наглости своей и от страха, о том, что чувствует настроение и порой даже мысли слышит, что может забрать боль и печаль, притушить воспоминания, унять нервную дрожь или голод, блокировать ментальный удар или внушение, усилить какое-то чувство, отвести глаза, чтобы человек не видел или не думал о ней, ощутить живое существо на некотором расстоянии Главное, чтобы оно было в сознании. Внезапно оказалось, что она может так много разного. Странного, непривычного, страшного даже. Грен Лусар кивал, не меняясь в лице. Направлял рассказ вопросами о силе воздействия, о ее ощущениях, об оттоке энергии. Мия на многое ответить не могла, но все же его искренние интересы и внимание к деталям сильно помогали. «Из тебя выйдет талантливый маг-менталист». Заключил он, но надо учиться. Она кивнула, выдыхая. Неужели все? Неужели это не страшно, и можно было не скрываться так долго? Оказалось, что нет, не все. Учеба началась прямо сейчас. грен Лусара рассказывал, как искать в себе точку покоя и растягивать покой этот на тех, кто рядом. А снур, большой, дико недовольный, косил на них взглядом. Он готов был выступать. Гьяровары ждали, как и весь остальной отряд. Но Мак, казалось, не торопился. Ребята поглядывали с интересом. «Как же, столько внимания мелкой девчонке!» А Мия от этого было не по себе. Не любила она внимания лишнее. Он закончил только, когда убедился, что она все поняла. Девочка перевела дыхание и тут же вздрогнула, когда Грен взял ее за локоть и сказал веско. «Не смей забрасывать обучение, поняла?» Она судорожно кивнула и была отпущена. И они, наконец, тронулись в путь. Дорога, что нырнула от башни в небольшую лощину, сплошь заросшую лесным орехом, теперь вела наверх. Широкая, каменная, с полоской тротуара и невысоким парапетом, она изгибалась, как змея, и медленно ползла в гору. На поворотах ее ютились то очередные ворота, ныне распахнутые, то узкие домики, то кривые сосны, цепляющиеся не весь за что. Еще выше, по краю города, вырастали мощные серые стены, по цвету неотличимые от скал они нависали над головой и эмия все время казалось что она вот вот упадет или что то упадет на нее восточная надвратная башня была огромной тяжелые створки высотой в несколько человеческих ростов даже не покосились и еще одно заставляло ежиться город оставили слишком давно больше сотни лет назад а фортификации и дома выглядели так словно прошел в худшем случае год магия говорил Ивар, самый молодой из Гераваров. «В этих стенах её очень много, поэтому и не рушатся». Он рассказывал это Линде, а Мия пользовалась тем, что шла рядом и слушала, почти не скрывая интереса. Ступать под арку над вратной башней было страшно не только ей. Голоса ребят стихали, и слышны были лишь шаги, цоканье копыт по мостовой да приглушенные ахи младших девчонок. И возмутительно бодрый голос Ивара который рассказывал девушкам и парням, идущим рядом, то про бойницы косого боя, то про дыры убийцы, то про устройство опускной решетки. Повествование свое Гьяровар сопровождал взмахами руки то в одну сторону, то в другую. Ребята послушно вертели головами. Небольшую площадь перед воротами окружали крепкие домики в два-три этажа, уходили вглубь города кривоватые улочки — Две из них казались пошире, и маги вместе со старшим Гераваром начали совещаться, какой путь выбрать. «Таможня, а вон там казарма для стражников», — продолжал вещать Ивар, и Мия поняла, что прислушивается не без интереса. Молодой воин рассказывал увлекательно и так много, будто бывал тут раньше. «Откуда ты столько знаешь об этом месте?» — спросила Линда так своевременно, словно мысли Мии прочитала. «Это мои корни». Я думала, что ты Лириат. Большей частью да, но предки мои были из Арденов и жили тут. Что, прямо тут? Нет, конечно, усмехнулся воин. Это место для богатеньких горожан, мои были из простых. Жили под мостом, там все давно заросло. Каким мостом? Линда обвела площадь взглядом, словно могла из этой точки что-то увидеть. О, тут много всего интересного, сверкая темными глазами, произнес Ивор. Академия стихий, храм всех богов, ратуша. Но Арденбургский мост — истинный шедевр зодчества прошлой эпохи. Арочный, с двойным изгибом, со статуями всех властителей города. Говорят, возводили его не один десяток лет, а все потому, что высота с той стороны немыслимая, и подвозить камень было очень сложно. Строители селились под мостом, чтобы далеко не ходить. Так и вырос этот район. Выходит, ты из потомков тех, кто строил местное чудо света? «Ага. Круто! Лин, вкрадчиво произнес молодой воин, приобнимая девушку за плечи. «Давно хотел спросить, что означает это ваше «круто»?» Рассказ о прошлом Арденбурга перерос в дружеские подколки, и Мия отошла в сторону. Огляделась. Пустынная площадь и улицы, добротные каменные дома, арки, ведущие во внутренние дворики, ворота, распахнутое как приглашение, мусор у стен в гораздо меньшем количестве, чем можно было ожидать. Город будто застыл, как муха в янтаре, замерший в странном состоянии нежизни. Казалось, что стоит ненадолго прикрыть глаза, и Арденбург, пользуясь тем, что не видишь, отомрет. Его вновь наводнят жители. Полетит дурманящий запах выпечки и наваристого супа, заскрипят колеса телег, закричат, играя мальчишки. Ощущение было столь ярким, что Мия потрясла головой. Странно, но деревни с полуразрушенными домами такого страха не навевали. «Жутковато тут», — сказала Алина, передергивая плечами. «Ага», — отозвалась Соня. «Издалека он мне больше нравился». Мия задумчиво кивнула, соглашаясь с девчонками. И жутко. И кажется, лучше было не приходить. Но у них не было выбора. Или... Она перевела взгляд на магов и Снура. Спор нарастал. Старший маг хмурился, выслушивая доводы Гьяровара, и отвечал что-то резкое, отчего воин кривился и стискивал здоровенные кулаки. Не пройдем! вновь зарычал он, повышая голос. Ремесленный квартал разрушен подчастую. Были бы без лошадей еще, ладно, а так, лишь и ноги переломаем. Надо идти через верхний город. Нельзя нам туда сам знаешь. Тот, чем ближе к центру, тем лучше дорога. «Чем ближе к центру, тем больше магии!» — отрезал Грен Лусар. «А это иные твари!» «О, Мия, иди-ка сюда!» Девочка вздрогнула, когда поняла, что маг обращается к ней. Настойчивый взгляд тёмно глаз прошивал насквозь, вызывая нестерпимое желание чесаться и прятаться. Она несмело приблизилась. «Что чувствуешь?» Гренер Тен смотрел с интересом. Тен Снур с пренебрежением. Но старший маг казался предельно серьезным, и Мия закрыла глаза, погружаясь в себя. Люди. Много людей вокруг. Они отличались от зверя эмоциями, более четко читаемыми. Усталость и раздражение, скука, тревога, восторг, голод и капелька того, что девочка охарактеризовала бы розовой дымкой. А рядом... Я не просил пытаться меня читать. Холодный голос от которого бросает в дрожь. «Сосредоточься». «Прости, я... сейчас». Она развернулась и уверенно указала рукой направление. «Вот тут кто-то мелкий, много. А там побольше, сытый, ленивый. Мы ему неинтересны, кажется. А там... ой». Она, не глядя, взмахнув рукой, ткнула младшего мага в живот и, дико смущаясь, пробормотала. «Ничего серьезного, в общем». Пальцы судорожно вцепились в измятую шоулу, и девочка еле заставила себя их разжать. Хорошо, пойдешь с разведчиками. Оба собеседника мага, и Тен и Грен, уставились на него с возмущением столь забавным, что Мия потупилась, пряча улыбку. Если заметишь подозрительное, говори сразу, продолжил между тем Грен Лусара. Вперед несуйся, от героваров не отходи. Финн, отвечаешь за девчонку головой, она с вами идет. Все. В путь. Рыжий маг скривил губы, словно хотел что-то сказать, но не стал. Хлопнул Мию по плечу и пожелал удачи. Она лишь рассеянно кивнула, оглядываясь на остальных ребят. Те, кажется, даже не подозревали о важной миссии, возложенной на нее. Лишь Тимур, полухо слушая Юрку, поглядывал в сторону девочки и магов. Так она оказалась среди тех, кто шел первыми. Как ни странно, это не было слишком сложно или страшно. Финн шагал чуть впереди и по правую руку от нее. Высокий, крепкий, светловолосый и голубоглазый. Гьяровар и истинный Джерриц, которому что темные земли, что поездка в соседний город — все одно. Слева поближе держался Тим. Ими я знала, что может положиться на него во всем. Она понятия не имела, почему парень решил поддерживать и опекать ее, но лучшего друга нечего было и желать. Поудаль шли Ивар и Гренер Тен и Мия с удивлением заметила в руках мага лук с натянутой тетевой. Их делом было смотреть и охранять, ее же — слушать. Иные твари ощущались по-разному, и она бы, наверное, вскоре научилась их различать. Но все забивали мелкие и вездесущие, копошащиеся и перебегающие крысы. Первый раз, когда Мия ощутила прямо перед собой нечто большое, она одернулась назад, изрядно переполошив воинов. А после, присмотревшись, Едва не рассмеялась от облегчения. Поперек мостовой проходил рука в канализации, битком, забитый грызунами, и они сливались в единый фон, воспринимавшийся ее чутьем как шумный вечно голодный клубок. И откуда их столько? Пробормотала она, не без страха проходя над местными крысами, которые по сути крысами не являлись. Греннер Тен рассказывал, что иные твари, существа частично магические, пищевые цепочки у них выстроены иначе и потребность в питании отличается от потребности обычных зверей. «Не думайте о гзарках, как о волках, а о сорхе как о рысе», — говорил он. «Это не рысь и не волки. Это твари со своими повадками и строением тел. Они сильнее и злее обычного зверя. Они сожрут вас, как только забудете об их инаковости». Так что крысы крысами не были. Их называли каосками. Имия никак не могла понять, что они тут едят. Да еще будучи в таком количестве, прошли новую стену и ворота, ведущие в верхний город. Домики стали интереснее. Сохранилась общая острота крыши, вытянутость, но добавились широкие деревянные балконы, украшенные резьбой. Закрытые по бокам под отдельными карнизами, они опирались на мощные наклонные балки, а в районе подоконников виднелись крепления, видимо, для цветов. Вновь захлестнуло странной тоской. Интересно, каково было бы жить тут? Хоть бы даже вот в этом доме. Четыре окна по фасаду первого этажа, балкон, острое оконце под крышей, арка и крепкие двери. И, возможно, только возможно, своя комнатка. Пусть маленькая, но своя. Мия помотала головой. Она в темных землях, в городе, который вымер так давно, что успела смениться несколько поколений людей, а думает непонятно о чем Опять встал вопрос о выборе пути. И она, немного поколебавшись, указала направо. Фин кивнул, одобряя ее решение. Но прошли они немного. Уткнулись в завал, и для Мии после благости города разрушенный дом стал шоком. Выглядел он так словно взорвался изнутри, обвалив и свой фасад, и угол соседнего, а крышу зашвырнула на здание напротив, и половина ее рухнула вниз, а вторая часть такая осталась диковиным украшением. Пробраться было возможно, но там, за завалом, ощущалось что-то такое большое, темное, и Мия отпрянула и замотала головой. «Нет», — твердо сказала она, — «нам нужна другая дорога». Странно, но ей верили. Странно, но это льстило. И как-то так вышло, что путь они выбрали через самый центр города. Богатые дома и милейшая круглая площадь с огромным дубом посередине. Академия магии с классическими, таилийскими, как подсказал Греннертен, колоннами и широкими ступенями, на которых наверняка было так удобно сидеть студентам. И, наконец, центральная площадь. Красивая ратуша с высокой узкой башней, богато украшенный дом общин и храм всех богов, совершенно готический на вид, со стрельчатыми окнами и острыми шпилями, царапающими облака. Здания окружали площадь с трех сторон — А с четвертой был арочный парапет и... Мия восторженно ахнула. Плывущие облака. Казалось, руку протяни и потрогаешь их, как барашков. За спиной раздавались возбужденные возгласы и писки, и девочка улыбнулась, ненадолго отпуская свой дар, впитывая удивление и радость, и чистый восторг, и обожание, и не сразу поняла, что ее насторожило. Все были тут, рядом. Отряд подтянулся ближе к разведчикам, и подростков что норовили разбежаться далеко не отпускали но она чувствовала кого то еще поодаль не животное не иную тварь человека замешкалась пытаясь определить направление и проверить себя но откуда тут людям взяться может устала слишком от того и мерещится всякое ухо коснулся странный звук легкий но назойливый как забывание ветра в печной трубе Стих ненадолго и повторился вновь уже отчетливее. Мия закрутила головой, пытаясь понять, что это такое и где источник. Судя по тому, каким хмурым стал фин и настороженным Тен, слышала странная не одна она. Послышались шорох и писк, и взвизгнула Алина, прячась за Юру и чуть ли не на шею ему залезая. К-к-к! Широко распахнув глаза, начала заикаться она, а потом заговорила быстро и громко. Там, крыса, вон там, да вон же, прямо под камнем! Черт, черт, черт, да убейте уже ее! Из круглого отверстия слива вывалилась на свет худющая коска. На вид крыса, как крыса, серая с зеленцой. Покрутила мордой и уставилась бусингами глаз на девушку, повергая ту чуть ли не в истерику. Алиночка! снисходительно произнес парень и приобнял ее явно не без удовольствия. Нельзя же быть такой кровожадной. Подумаешь, крыса, она за первой тварью вылезла вторая третья и еще одна и еще что то их многовато пробормотал парень растерянно глядя на блестящие спинки и внимательные глаза да и странные очень кооски выползали из всех щелей и корчились словно были отравлены и у них начались судороги одна огрызнулась на другую и так уснула в ответ и тут же на раненую кинулась стая вцепились визья погребая подвалом серых тел. Мия вздрогнула и отступила. Тревожно заржали лошади. Заграцевал жеребец Рейнара. И девочка шагнула к коню и погладила по шее, почти не задумываясь, что делает. Что-то продолжало цеплять ее и тревожить. И не в коосках было дело. Не только в них.